Глава 42. Нам оставалось не больше 500 м до поворота на больницу Mountain Silence. Когда я заметила знакомый розовый шёлк, торчащий из подвязанной шапки. "Эй, смотри, это не Докота Галхер", указала я пальцем на девчонку, уверенно шагающую по тонкой полоске тротуара, прямиком нам навстречу. Из-за поднявшегося ветра и начавшегося мелкого снега, она прятала своё лицо в шарф. Ничего наверняка идентифицировать её личности я не могла. Но Гордон, видимо, смог это сделать по её походке или по цвету куртки, неважно. Он просто не проявил сомнения. На лавца и зверь бежит. Довольно охмыльнулся он, съехав на обочину и остановившись практически впритык к девчонке, слишком поздно отреагировавшей на нас из-за наушников, подвешенных к её ушам. Гордон опустил моё окно и добродушно заулыбался подростку. Эй, привет, старая добрая знакомая. Далеко собралась в такую непогоду. Здравствуйте, Шериф Шередан и агент э-э агент. Девушка замялась. Куртка у неё была тонкая. Не удивлюсь, если она в ней уже успела замёрзнуть. Агент Неш поджалогубыв в подобие улыбки, которая, я почти уверена, в этом у меня так и не получилось. Что скажешь? Очевидно ведь, что гордо, но это конвульсия лицевых мышц. Под чудаковатым названием Улыбка даётся проще. Агент Нэш хмыкнула носом девочка, очевидно соглашаясь с моим представлением. Так что, далеко шагаешь? продолжил добродушно чей мой напарник, горцующему оленю. Вот как? Давай подвезём тебя, а то пурга надвигается. Но вам вроде как не по пути? замялась девчонка. Уверена? Тут 2 км пути. Явное преувеличение. А нам не сложно развернуться. Всё равно дела нет. Правда? Девчонку явно впечатлили неожиданно нарисовавшиеся перед ней 2 км. Ну, если вам не сложно, прыгай. В последний раз улыбнулся Гордон, кивнув в сторону задних сидений. Девочка подалась к двери за моей спиной, и Гордон нажал на кнопку закрытия моего окна. Я встретилась с ним красноречивым взглядом, как бы говоря: "Да ты отличный актёр". Ну чтон ответил мне негласным ещё бы. Как только задняя дверца хлопнула, Гордон двинулся вперёд и развернулся только после перекрёстка. Явно специально увеличив расстояние до нашего нового пункта назначения. Так вот, можно у тебя кое-что спросить. Решила начать я, заранее смирившись с тем, что ненавязчиво у нас это сделать не получится, так как до горцующего оленя отсюда с натяжкой едва ли 1,5 км наберётся. Так что времени у нас в обрез. Да. Нотки напряжения в девичьем голосе никак нельзя было воспринять за ее задроглость. Помнишь, Киран Шередан рассказывал тебе и Камелии Фрост о том, что я ночую у него дома. Вы тогда в палате у Камелей находились. Да. Голос девочки падал все ниже. Она явно что-то неладное. А с кем ты об этом еще говорила? О чем? Девочка то ли растерялась, то ли решила строить из себя ягнёнка. С кем ты ещё обсуждал этот разговор? Ни с кем? Да, Кота, соберись, решил вступить в диалог строгий шеф. Мы знаем, что ты разговаривала и Камелия тоже, и мой Киран говорил: "Просто утоли наше любопытство. Кто ещё говорил о том, что агент Нэш ночует у меня дома?" Да весь город говорит. Нет, Дакота, мы знаем, что весь город в курсе. Просто скажи, с кем говорила ты? Если вы конкретно о том разговоре в палате, тогда я его ни с кем, кроме Зака, не обсуждала. И то я просто сказала, что типа Кира ночует у деда с бабкой, потому что агент заняла его любимую комнату, какую-то там на первом этаже с отличным видом на озеро. Мы с Гордоном одновременноскрестили взгляды. Ну, понятно, наигранно спокойным тоном отозвалась я. Азак что? Да ничего. Сказала, что летом свозит меня в загородный особняк своего отца в Dev Place, что там вид на озеро покруче будет. А что? Девочка не собиралась скрывать свои отношения с Заком Уэном Грином. Я могла бы подумать, что она кичится своей связью с богатым, да ещё и симпатичным парнем. Но я уже однажды общалась с ней, поэтому знала, что девчонка просто склонна говорить напрямую, как есть, без утаивания фактов и вхождения в тень наигранной глупости. Редкая способность, присущая сильным личностям. Да ничего, это неважно. Невозмутимо пожал плечами Гордон, и я в который раз удивилась, как хорошо он владеет своим голосом и выражением лица. Просто было интересно. Забудь. Ладно. С подозрением потупилась девочка. Только никому не говори о нашем разговоре, о'кей? сразу же добавила я. Даже Заку. Я хотела сказать особенно Заку. Но успела себя исправить прежде, чем мои слова сорвались с губ. Значит, всё-таки это важно. Я же сказал, забудь. Мы затормозили у горцующего оленя. Отцу и Афине передавай от меня привет, вдруг добавил Гордон, и сквозь пелену падающего снега я увидел в широком окне кафетерия Роджера Галахера и Афину Фрост, стоящих в шаге друг от друга и о чём-то разговаривающих. Скажи, что я рад за них. Вы о чём? Девчонка замерла, хотя уже дотронулась до дверной ручки. "Считай это платой за услугу такси". Обернувшись, обдал девочку одной из своих самых добрых улыбок Шэридан. "Мы подвозим прохожих Mountain Silence. Замен спрашиваем у них о том, о сём, ну, знаешь, всякие слухи и сплетни. За сегодня ты уже третий пассажир. Кто-то рассказал нам об Афине и Роджере, кто-то о тебе и Заки, а ты рассказала нам о развитии сплетни обо мне и о Гентенеш". "Но я не Ладно, нам пора. И всё-таки передавая Фине и Отсу, что я рад за них. О'кей. О'кей. Уже совсем ничего не понимаю, выдохнула девочка, шагнув в успевший нападать на землю слой снега. Тебе ведь не так важно, чтобы эти двое знали, что ты рад за них. Прищурилась я, как только пассажирская дверь за моей спиной захлопнулась. Почему же? Я психолог, помнишь? Самопровозглашённый. Помню. Неважно, самопровозглашённый или дипломированный. Так оно и есть. Ты просто хотел отвлечь внимание девчонки от основного вопроса, прищурилась я. Возможно, в ответ прищурился мой собеседник, и я, последовав за его взглядом, посмотрела в одно из окон горцующего оленя, возле которого мы сейчас разворачивались. Сидящие за столиком люди были мне знакомы: родители Гордона, а над ними Афина с меню, сверлящая взглядом нашу разворачивающуюся машину. И рядом с ней Роджер К которому подходит Докота. А за Докотой младшая дочь Афины, Белинда. Когда я успела перезнакомиться со всем этим городом? Неужели в нём настолько мало людей? Окно горцующего оленя исчезло из вида. Перед глазами вновь повис снежный занавес. Она сказала Зако Уэнгрину. Выдохнула я неожиданно, почувствовав усталость, которая удивилась. Это чему было удивляться? Ночь я была выжата словно лимон. Потом это беготня по задымленному дому, скоростная езда, захоронение пса, поиск следов и улик, покупка нового гардероба, обход подозреваемых гаражей, и всё это в полузамёршем состоянии. Теперь же этот полудопрос полушутка с подростком. Неужели сейчас я была бы не прочь поспать. Давно мой организм не говорил мне усни. Я ещё раз глубоко выдохнула. Мы проезжали мимо закрытого на ремонт отеля Древний Кедр. Интересно, как бы развивались события, будь он открыт, и остановись я в нём. Всё началось с гаража Оуэн Грин. Сдвинул бровь Гордон. Думаю, в нём и закончится. Предлагаю завязывать эту петлю. Едем домой. Примем душ, и я разогрею вчерашнюю лазанью, а ты пробьёшь Максвелла Оуэн Грина по базе ЦСАС. Посмотрим, что на него найдётся, прежде чем явимся к нему в дом с требованием ко всем мужчинам, живущим под крышей этого мрачногособняка. сдать сперму на ДНК-анализ. Мне не нужно было долго уговаривать. Одним словом душ меня сейчас можно было убедить в чём угодно. Даже в том, что в гибели девушек, включая Пэрис Оуэн Грин, может быть замешано всё её семейство, что на лицо выдаёт мой голодный бред. Да, мне просто необходимо вымыться, поесте, и... неужели мне необходимо поспать? Прямо посреди дня? А как же моя бессонница Мы с Шэриданом напрочь забыли о том, что перед этим хотели пообщаться с Камелией Фрост. И хотя она бы нам сейчас ничем не помогла, явимыкни сегодня вечером, мы бы сэкономили массу времени. Но мы не могли знать о том, что память девушки начнёт возвращаться именно сегодня вечером. И потому мы пошли по другому пути, более длинному, но не менее эффективному.